Глава тридцать шестая. От прокурора Нихлюдов поехал прямо в дом предварительного заключения, но оказалось, что никакой Масловой там не было, и смотритель объяснил Нихлюдову, что она должна быть в старой пересыльной тюрьме. Нихлюдов поехал туда. Действительно. Екатерина Маслова находилась там. Расстояние от дома предварительного заключения до пересыльного замка было огромное, и приехал Нихлюдов в замок уже только к вечеру. Он хотел подойти к двери огромного мрачного здания, но часовой не пустил его, а только позвонил. На звонок вышел надзиратель. Нихлюдов показал свой пропуск, но надзиратель сказал, что без смотрителя он не может пустить. Нихлюдов направился к смотрителю. Еще поднимаясь по лестнице, Нихлюдов слышал из-за дверей звуки какой-то сложной бравурной пьесы, разыгрываемой на фортепиано. Когда же ему отворила дверь сердитая горничная с завязанным глазом, Звуки эти как бы вырвались из комнаты и поразили его слух. Это была надоевшая рапсодия листа, Игранная прекрасно, но только до одного места. Когда доходило до этого места, то повторялось опять то же самое — людов спросил повязанную горничную, дома ли смотритель. Горничная сказал, что нет. Скоро ли будет? Рапсодия опять остановилась и опять с блеском и шумом повторилась до заколдованного места. «Я пойду, спрошу». И горничная вышла. Рапсодия только что опять разбежалась, как вдруг, не доходя до заколдованного места, оборвалась, и послышался голос. «Скажи ему, что нет, и нынче не будет». «Он в гостях! Чего пристают?» — послышался женский голос из-за двери. И опять послышалась рапсодия, но опять остановилась, и послышался звук отодвигаемого стула. Очевидно, рассерженная пьянистка сама хотела сделать выговор приходящему невурочный час назойливому посетителю. «Папаши нет!» Сердито сказала, выходя с взбитыми волосами, жалкого вида бледная девица с синяками под унылыми глазами. Увидав молодого человека в хорошем пальто, она смягчилась. — Войдите, пожалуй. — Вам что же надо? — Мне в строге видеть заключенную. Верно, политическую. Нет, не политическую. У меня разрешение от прокурора. Ну, я не знаю. Папаши нет. Да зайдите, пожалуйста. Опять позвала она его из маленькой передней. А то обратитесь к помощнику. Он теперь в конторе. С ним поговорите. Ваша как фамилия? «Благодарю вас», — сказал Нехлюдов, не отвечая на вопрос, и вышел. Еще не успели за ним затворить дверь, Как опять раздались все те же бойкие веселые звуки, Так нешедшие шедшие ни к месту, в котором они производились, Ни к лицу жалкой девушки, так упорно заучивавшей их. На дворе... Нихлюдов встретил молодого офицера с торчащими нафабринными усами и спросил его о помощнике-смотрителя. Это был сам помощник. Он взял пропуск, посмотрел его и сказал, что по пропуску в дом предварительного заключения он не решается пропустить суда. «Да уж и поздно. Пожалуйте завтра». «Завтра в десять часов свидание разрешается всем. Вы приезжайте, и сам смотритель будет дома. Тогда свидание можете иметь в общей, а если смотритель разрешит, то и в конторе». Так и не добившись в этот день свидания, Нихлюдов отправился домой. Взволнованный мыслью увидать ее, Нехлюдов шел по улицам, вспоминая теперь не суд, а свои разговоры с прокурором и смотрителями. То, что он искал свидание с ней и сказал про свое намерение прокурору и был в двух тюрьмах, готовясь увидать ее, так взволновало его, что он долго не мог успокоиться. Приехав домой, он тотчас же достал свои давно нетронутые дневники, перечел некоторые места из них и записал следующее. Два года не писал дневника и думал, что никогда уже не вернусь к этому ребячеству. А это было не ребячество, а беседа с собой» с тем истинным, божественным собой, которое живет в каждом человеке. Все время этот я спал, и мне не с кем было беседовать. Пробудило его необыкновенное событие 28 апреля в суде, где я был присяжным. Я на скамье подсудимых увидал ее, обманутую мою Катюшу в арестантском халате. По странному недоразумению и по моей ошибке ее приговорили к каторге. Я сейчас был у прокурора и в тюрьме. Меня не пустили к ней, но я решил все сделать, чтобы увидать ее, покаяться перед ней и загладить свою вину, хотя же нитьбой. Господи, помоги мне, мне очень хорошо, радостно на душе».